Глава третья. Сьерра-Невада. Сколько людей мечтали иногда совершить путешествие в доме на колесах, как ездят скоморохи. Путешествуя этим способом, не нужно заботиться ни о гостиницах, ни о сомнительных постелях, ни об еще более сомнительной кухне. Многие богачи путешествуют совсем комфортно по морю на своих яхтах. Но едва ли кто из них пробовал путешествовать по суше в своем собственном экипаже, устроенном наподобие дома. А вот именно таким комфортом и пользуются при своем передвижении скоморохи. Действительно, их фуры представляют собой настоящие дома на колесах. И подобным домом владел Цезарь Каскабель. У этого дома, как у какой-нибудь шхуны, было даже свое название. Прекрасная повозка. Повозка была действительно прекрасная в том отношении, что превосходно исполняла свою обязанность и без малейшей починки колесила по американским дорогам вот уже три года. Прежде семейство Каскабель разъезжало в плохой, безрессорной фуре, но три года тому назад Цезар, сколотив первые деньжонки, приобрел себе новый дом-экипаж американской конструкции. Прекрасная повозка имела четыре колеса превосходные стальные рессоры и с легкостью на ходу соединяла удивительную прочность. Содержали ее в чистоте, часто мыли и чистили, так что она постоянно блестела, как новенькая. Выкрашена она была в самые яркие краски и имела крупную вывеску «Цезар Каскабель». По своей длине она могла соперничать с теми фургонами, которые до сих пор разъезжают по прериям Дальнего Запада где еще не проложены ветви Тихоокеанской железной дороги. Разумеется, две лошади могли возить ее только шагом, так как все-таки она была слишком тяжела. Да и груз ее был немал. Не считая пассажиров, в ней помещалась обстановка для жилья и все необходимые принадлежности для балагана. Внутри фуры была такая же чистота, как и снаружи. Госпожа Корнелия не любила этим шутить. Переднюю часть дома на колесах, запиравшуюся посредством стеклянной выдвижной двери, занимала первая комната, нагревавшаяся кухонной печкой. Далее была столовая или гостиная. Затем спальня с отделениями для двух братьев и для сестры. Стенки отделений заменялись занавесками. Затем в глубине фуры находилась спальня месье и мадам Каскабель с большой кроватью, возле которой поставили знаменитый сундук. Везде, где можно, к стенам были приделаны на шарнирах дощечки, которые по желанию опускались и поднимались, образуя столы и туалеты. В многочисленных нишах и шкафчиках хранились парики и костюмы для представлений. Дом освещался двумя керосиновыми лампами, устроенными на корабельный манер, то есть качавшимися сообразно тому, куда наклонялась фура при неровности дороги. С полдюжины небольших окон, завешенных кисеей, делали прекрасную повозку, похожую на рубку какой-нибудь голландской шхуны. Обе собаки, Ваграм и Маренга, спали в ящике под каретой, разделяя это помещение с обезьяной Джон Булем, которая порядком надоедала им своими шалостями. Попугай Жако, помещался в клетке, которая висела во второй комнате. Неприхотливый и нетребовательный гвоздик помещался в первой комнате в гамаке, который на ночь растягивался между двумя стенками, а на день убирался. Лошади-гладиатор и вермут паслись на свободе около прекрасной повозки, причем их никогда не стреноживали. Наевшись вольной степной травы, они тут же на лугу укладывались спать. Пассажиры прекрасной повозки были вооружены ружьями и револьверами. Собаки охраняли ее отлично, следовательно, безопасность ее вполне была обеспечена. Такова была семейная фура Каскабелей. Много миль исколесила она в течение трех лет по всем штатам Северной Америки. От Нью-Йорка до Альбани, от Ниагары до Буффало. Побывала она в Сан-Луис, Филадельфии, в Бостоне, в Вашингтоне. Ездила вдоль Миссисипи до Нового Орлеана, вдоль Тихоокеанской линии до Скалистых гор, побывала в стране мормонов и в Калифорнийской глуши. Эти объезды были, очевидно, очень полезны для здоровья труппы, так как ни один из ее членов ни разу не был болен, за исключением Джона Буля отличавшегося непомерным обжорством и беспрестанно объедавшегося. Как приятно будет перевести этот дом на колесах в Европу и поездить в нем по дорогам Франции. Как будут рассматривать его любезные соотечественники, как будут хвалить его. Ах, это была любимая мечта Каскабелей. В Нью-Йорке предполагалось фуру запаковать, И погрузить на пароход, отходящий в Гавр. По прибытии в Гавр ее стоило только вновь поставить на колеса и ехать в столицу. Как хотелось Цезару Каскабелю, его жене и детям поскорее выехать в путь. Уступая своему нетерпению, они уже 15 февраля на рассвете покинули площадь Сакрамента, кто пешком, кто в фуре, смотря по желанию каждого. В воздухе было довольно свежо, но погода стояла хорошая, ясная. Семейство Каскабель, разумеется, захватило с собой всяких съестных припасов. Впрочем, всего этого можно было купить и дорогой. И, наконец, по пути можно было стрелять сколько угодно дичи. Жан превосходно владел ружьем, и Шейкавограм отлично отыскивал дичь. А в прериях охотиться волен всякий. Никому не запрещено. Выехав из Сакрамента прекрасная повозка направилась на северо-восток. Наши акробаты желали кратчайшим путем добраться до границы и перевалить за горы Сьерры-Невады через проход Саннору, ведущий на нескончаемые равнины Запада. Это еще не был, в собственном смысле, тот Дальний Запад, где лишь изредка встречаются поселки. Это еще не была прерия со своим необъятным горизонтом, с бесконечными пустынями, с кочевыми индейцами, которых все дальше и дальше оттесняет надвигающаяся цивилизация. При самом выезде из Сакрамента уже чувствовалось, что почва повышается. То были первые отроги Невады, ограничивающие Калифорнию, эту богатую страну, одаренную таким громадным количеством золота, в настоящее время, впрочем, расхищенного людской алчностью. На предположенном маршруте прекрасной повозки встречались довольно важные города. Но Каскабель намеревался останавливаться в них лишь на самое короткое время, в случае надобности сделать какую-нибудь покупку. Он торопился миновать горы и выехать поскорее в Прерию, где дорога ровнее и не так трудна для лошадей. Однако по такой гористой местности нельзя было ехать особенно скоро. Частые объезды удлиняли путь. Кроме того, зимний холод давал таки себя чувствовать, несмотря на то, что местность эта приходилась под 38-ю параллелью, которая в Европе соответствует широтам Испании и Сицилии. Известно, что вследствие отдаленности Гольфстрима климат Северной Америки значительно холоднее европейского в тех же широтах. Но через несколько недель путники должны были добраться до той части Калифорнии, где она является действительно благодатную страной богатые не столько золотом, сколько всевозможными произведениями роскошной почвы, дающие в изобилии сахарный тростник, рис, табак, апельсины, лимоны, сливы, ананасы, бананы. «Мы пожалеем об этой стране», — говорила Корнелия, любившая вкусно покушать. «Ах ты лакомка», — отвечал господин Каскабель. «Ведь я не за себя, а за детей», — оправдывалась та. «Прошло несколько дней». Фура двигалась по опушкам лесов, по лугам, на которых паслись многочисленные стада. Делала она не более 6-7 миль в день средним числом. Правда, труппа останавливалась почти в каждом городе и давала представление, чтобы заработать лишние деньги. Но это уже не была ее обычная турне-артистик, а было возвращение в Старую Европу с нормандскими фермами на горизонте. Ехали очень весело. Веселью царившему в доме на колесах мог бы позавидовать любой недвижимый дом. Однако господин Каскабель нередко говаривал. «Вот что, детки, не все же баклуши бить. Нужно и позаняться. А то ведь это и заржаветь недолго». И во время остановок, когда отдыхали лошади, труппа не отдыхала. Нередко собиралась толпа индейцев смотреть, как Жан упражняется в жонглировании как Наполеона выделывает грациозные па, как Сандр прыгает точно гутоперчивый мальчик, как мадам Каскабель делает парфорсные упражнения, а мистер Каскабель практикуется в чревовещании. Заметим здесь, кстати, что Жан дорогой не переставал учиться. Он перечитывал книги, составлявшие скудную библиотеку прекрасной повозки, и вел дневник, нечто вроде корабельного журнала. «Ты слишком уж много будешь знать», — говорил ему отец. «Впрочем, делай, как знаешь, раз тебя к этому влечет». Вообще господин Каскабель не мешал своему первенцу заниматься. В глубине души он и жена его радовались, что у них в семье будет свой ученый. 27 февраля прекрасная повозка достигла ущелья Сьерры-Невады. Предстояли три или четыре дня утомительного пути по крутому подъему. Господин Каскабель собирался принанять лошадей, чтобы не слишком замучить своих гладиатора и вермута. Это был лишний расход, но лучше было истратить несколько лишних долларов, чем испортить своих заслуженных коней. Сделали остановку неподалеку от маленькой деревушки в глубине ущелья. Деревушка состояла из нескольких домиков и фермы, куда Каскабель решился отправиться в тот же вечер за лошадьми. На привале в этот раз уже не делали никаких упражнений. За день все и без того устали до смерти, так как в последнее время приходилось идти по горам пешком, чтобы лошадям было легче вести. Поэтому Сезар Каскабель предоставил своей труппе полный отдых, а сам в сопровождении гвоздика пошел на ферму. Ферма принадлежала одному калифорнийцу он и его семья приняли акробатов радушно. Фермер согласился дать им трех лошадей и двух проводников, но запросил очень дорого. Каскабель долго торговался и, наконец, сошелся таки на сумме, почти не превысившей его первоначальную смету. На другой день в 6 часов утра пришли проводники и привели трех лошадей, которых припрягли впереди гладиатора и вермута. Прекрасная повозка двинулась через ущелье. Лошади фермера были сильны, крепки и надежны. Но вот вопрос. Насколько надежны были проводники? Они были сильные, здоровые парни. Из калифорнийских метисов. То есть полуангличане, полуиндейцы. Ах, если бы Каскабель это знал! он ни за что бы их не взял. Карнели они не понравились. Жанну и Гвоздику тоже. Вообще господин Каскабель на этот раз сплоховал. Впрочем, метисов было только двое, следовательно, они не могли причинить труппе никакого вреда. Что касается дурных встреч, то на этот счет нечего было беспокоиться. С тех пор, как в Калифорнии перевелось золото, Там перевелись и разбойники, чему много также способствовало и энергичное применение закона Линча. Впрочем, Каскабель, как человек осторожный, решился приглядывать за незнакомыми молодцами. Проводники оказались знающими свое дело. Фура двигалась вперед благополучно, а это было очень важно для наших путников, потому что поломка оси или колеса причинило бы им в такой глуши неисчислимые затруднения. Вечером сделали, разумеется, остановку и расположились на ночлег. После ужина Каскабель предложил проводникам лечь спать в одном из отделений фуры. Но метисы отказались, уверяя, что им будет отлично и под деревьями. Несколько минут спустя весь лагерь погрузился в крепкий сон. На заре все проснулись и были уже на ногах. Каскабель, Жан и Гвоздик вышли из дома на колесах первыми и пошли к тому месту, где накануне были оставлены пастись гладиатор и вермут. Оба коня оказались на месте, но фермеровых лошадей не было. Далеко уйти они не могли. Жан пошел будить проводников, чтобы они скорее ловили лошадей. Проводников не оказалось на том месте, где они с вечера легли спать. «Куда же они девались?» — удивлялся юноша. «Вероятно, побежали ловить лошадей», — сказал господин Каскабель. «Ау! Ау!» — крикнул гвоздик пронзительным голосом, который, наверное, был слышен очень далеко. Ответа не было. Крикнул Сизар Каскабель. Крикнул Жан. Проводники не отозвались и не показались. «Неужели наружность этих людей не обманула нас?» — вскричал господин Каскабель. «Зачем они от нас убежали?» — спросил Жан. «Что могло их побудить?» «Вероятно, они сделали нам какую-нибудь гадость». «Какую же? Что они могли сделать?» «А вот подожди, мы сейчас узнаем». И Сезар Каскабель со всех ног пустился бежать к фуре. Жан и Гвоздик побежали за ним. Как бомба влетел он в фуру и сейчас же бросился в заднюю комнату, где у него хранился драгоценный сундук. Через минуту он выбежал оттуда с криком «Украли! Украли! Сундук!» — ужаснулась Корнелия. «Да! Его украли эти каналии!»